Глава вторая. На лестнице, ниже на несколько этажей, послышались осторожные шаги. Пройти по ней, не издав ни единого звука, было невозможно, ввиду большого количества мусора, разбросанного на ступенях. Битые стекла, остатки ржавого железа и мебели из разграбленных квартир. Димка решил не испытывать судьбу лишний раз и, вернувшись в квартиру, тихонько прикрыл за собой дверь, закрыв ее на замок. Ему все-таки стоило для начала хотя бы попытаться разобраться в том, что с ним на самом деле произошло. То, что сейчас не 1986 год, было и так уже понятно. Но как со всем этим связать все остальное и сложить в голове понятную картинку происходящего? Почему с ним ничего не произошло за это время, и он остался прежним? Может, он оказался каким-то образом в капсуле времени? «Бред какой-то». Парень посмотрел в дверной глазок. Видимость была хуже некуда, но пару теней, мелькнувших на лестничном марше, он разглядел. Тени остановились и дальше подниматься не стали. Было едва слышно, как они в полголоса о чем-то переговариваются между собой. Погруженный во все эти размышления чисто автоматически, Димка отправился в ванную комнату. Он раньше по утрам просыпался не сразу, Но опаздывать на работу было нельзя, и поэтому он научился делать все утренние дела на автомате. Свет в ванной комнате не зажегся, разве что едва заметно моргнул. Димка подумал о том, что эта, наверное, лампочка опять перегорела, а запасную найти и вкрутить прямо сейчас будет делом не быстрым. Но так как на улице был день и светило солнце, он просто оставил дверь открытой, и в общих чертах так можно было разобрать, где находится умывальник и все остальное. Посмотрев на силуэт унитаза в сумерках, Димка вдруг понял, что не хочет им воспользоваться. Это было несколько странно, но раз нет, то значит нет. Повернув кран умывальника, он услышал, как тот жадно всасывает воздух. Поворот второго крана привел к тем же последствиям. Вот и помылся. Можно было с полной уверенностью уже говорить о том, что день как-то не задался с самого начала. Оставалось только узнать о том, что газ также отключили для ремонта трубопровода, и кофе попить не удастся. Пить этот напиток холодным — то еще удовольствие. Такое с утра даже врагу не желают. Посмотрев на себя в зеркало, Димка увидел свой привычный силуэт — прическа с нестриженными вихрами и торчащие из-под волос оттопыренные уши. Не красавец, честно говоря, но и не урод, конечно же. Зачесав привычным движением руки волосы назад, Димка прижал немного уши. Так его научила делать мама еще в детстве, когда он страдал комплексом лопоухости и был за это всячески обласкан сверстниками. «Уши как уши, зато слышат хорошо». Чем дольше он находился в темной ванной комнате, тем лучше начинал различать предметы, а вот когда вышел в коридор и направился на кухню, то яркий свет неприятно резанул ему по глазам. Вообще перемен в теле было немало, и чем больше Димка просыпался и приходил в чувство, тем явнее это ощущал. Вроде все было тем же, и он сам никак не изменился, но вот ощущения стали иными. Ни один орган в теле не болел, не ныл, как иногда бывало раньше, и даже ничего не требовал. Все вещи на кухне были на своих местах. Вот только оконные стекла, так же, как и в комнате, были настолько грязными, будто бы их не мыли лет сто, а на улице произошла какая-то катастрофа. Был еще какой-то необычный запах, но его Димка списал на то, что забыла открыть на ночь форточку и проветрить. Однако открывать ее сейчас ему не захотелось тоже. Приподняв рукой чайник, Димка почувствовал, что в нем есть вода и поставил его на газовую плиту. Черкнув спичкой, он открыл газ и попытался его зажечь. На доле секунды газ зажегся, подарив хоть какую-то надежду на удачный день. И тут же погас. Все остальные попытки зажечь его также ни к чему не привели. Только сейчас Димка начал понимать простые вещи. Если дома вокруг в таком жутком заброшенном состоянии, то откуда может взяться вода и газ? Где это видано, чтобы в заброшках имелись плоды цивилизации?» Димка поднес носик чайника к губам и сделал глоток. «Это странное ощущение, когда ты пьешь воду, но ее нет. Ты реально делаешь глоток, но во рту ничего не появляется». Ни прохладного, ни мокрого, никакого вообще. Поставив чайник обратно на плиту, Димка подошел к холодильнику и открыл дверку. Продукты лежали на месте, но вот лампочка в холодильнике не зажглась. Получалось, что света нет тоже. Не может же и эта лампочка перегореть тоже одним разом. Или может? Димка взял с тарелки отрезанный кусок докторской колбасы и положил его в себе в рот, ожидая почувствовать знакомый вкус. Вкуса не было от слова «совсем». С тем же успехом можно было сожрать любую дрянь и не поморщиться. Но самый большой прикол оказался не в этом, а в том, что во рту у него ничего не было. Точно такая же обманка, как и с водой. Затем он взял с дверки холодильника початую бутылку кефира. Посмотрел на нее. «Вот, половина бутылки есть, и даже болтыхается ее содержимое». Сделав несколько глотков, Димка вновь посмотрел на бутылку. Содержимого убыло, а вот в рот ничего не попало. Полтергейст какой-то прямо. Поставив бутылку на стол, парень взял чайник и, открыв крышку, заглянул внутрь. Внутри чайника была вода. Тогда он выплеснул эту воду прямо на пол и обомлел. Вода исчезла сразу же после того, как покинула пределы чайника. То же самое происходило и с каплями, которые стекали по кромке чайника и капали на его ладонь. Вернее сказать, они-то капали, но до ладони не долетали. Это прямо мечта человека, который вынужден сидеть на диете. Даже если ты чего-то ночью стащишь из холодильника пожевать, то в рот тебе это при всем желании не попадет. Магия какая-то, и только». Где-то за окном послышались приглушенные голоса, и Димка подошел ближе. Стояли эти люди где-то возле подъезда, и он при всем желании не мог их увидеть. Не открывать же ему окно для того, чтобы посмотреть на них. Откуда ему знать, что у них на уме? Пришлось встать на табуретку и прислониться к стеклу лицом. Двое парней стояли возле козырька подъезда и чего-то обсуждали, размахивая руками. Одеты они были в необычную камуфляжную форму. Ничего подобного Димка раньше не видел. Что-то резко и очень сильно ударило снаружи по оконному стеклу, которое, на удивление, осталось целое. Это было так неожиданно, что Димка пошатнулся на табуретке, потеряв равновесие. Последнее, что он увидел, упав вниз головой на пол, так это несколько человеческих силуэтов в деревьях, которых он не заметил раньше. Один из них упал на землю, закрывая лицо руками, а остальные разбежались в испуге в стороны. Заметили они его или нет, было уже на данный момент не так и важно, по причине того, что сам Димка каким-то образом проник через пол головой И теперь смотрел на комнату квартиры, которая находилась под ним. Его голова по плечи торчала из потолка сосыпавшейся осыпавшейся побелкой. Сам же он, судя по всему, все еще находился у себя дома. Никакого удара об пол он не почувствовал. В комнате снизу творился жуткий бардак. Обои отвалились от стены и лежали на полу. Окно было разбито в дребезги, и всюду лежали непонятные наполовину истлевшие вещи, больше похожие на мусор. Резко дернувшись обратно, он легко и без особого усилия выдернул свою голову из пола. Находиться дома было куда приятнее, чем смотреть на чужую квартиру таким образом. Ощущений по этому поводу было много, и все они были совершенно новыми». Странным было для Димки и то, что в нем не возникло никакого страха или даже тревоги по всем этим поводам. Наоборот, его это даже начинало забавлять. Иногда ему казалось, что все это просто сон, но вот ощущения были слишком реальными, а количество мелких деталей просто зашкаливало, чего во сне не бывает. Поднявшись на ноги, Димка осторожно посмотрел в окно. Парень катался по земле, закрывая лицо окровавленными руками. Рядом с ним лежало нечто похожее на рогатку, сделанную из металла. Когда-то в детстве Димка и сам грешил подобным оружием, пока отец не выпорол и не отобрал самопал. Судя по звуку об стекло, парень зарядил из рогатки в окно шариком от подшипника. Странными в этом деле были две вещи — почему стекло не разбилось и даже не получило микротрещины, и как парень смог попасть себе же в лицо при выстреле. Очередной полтергейст, что ли? Хотя уже пора перестать удивляться чему-либо после всего происшедшего. Послышались испуганные крики на улице. Это кричали парни, которые только что убежали, но потом решили вернуться и помочь своему товарищу. Теперь все они смотрели наверх, на Димкино на окно, и, судя по возгласам и жестам, они его увидели и вновь побежали прочь, не разбирая дороги. Они были сильно напуганы, но чем именно, Димка не понимал. Те двое, что стояли до этого времени возле подъезда, тоже кинулись прочь, испуганно озираясь наверх, на окно шестого этажа. Выглядело это так, словно бы они увидели жуткого монстра, который собирался их сожрать прямо сейчас. «Какого черта тут происходит?» Вновь вырвалось у Димки само собой. Внезапно в нем возникло непреодолимое желание что-нибудь разбить или сломать, но он сдержался. Рушить собственную квартиру пока что не хотелось. Пожалуй, это и так было тем единственным пристанищем, что у него осталось. Бесцельно блуждая по квартире, Димка оказался возле двери в комнату сына. Немного помедлив, он открыл дверь и вошел внутрь. Все вещи в комнате лежали на своих местах. Все было так, как оставили жена и сын в день своего отъезда. Неожиданно сильное и всесокрушающее чувство тоски пронзило сердце Димки. Он сел на край кровати сына, с силой растирая руками лицо. «Где они сейчас? Как сложились их судьбы?» Можно бесконечно долго играть в «Сталкера» и лазать по неизведанным заброшкам. Можно также бесконечно долго мечтать увидеть хоть одним глазком прекрасное будущее и верить в то, что оно будет непременно хорошим. Но кроме всех этих подростковых игр существует нечто более важное и ценное. И осознается это в большинстве случаев только после того, как ты уже все потерял». Так что если будущее — это то самое место и время, в котором он находится в данный момент, то это вовсе не то, о чем он мечтал. Не то, о чем ему бы стоило мечтать все эти годы. Собрав всю свою волю в кулак, Димка вышел из комнаты, аккуратно притворив за собой дверь. Ему нужен был план дальнейших действий, а для этого ему требовалось получить хоть какое-то количество информации о том, что же на самом деле происходит там снаружи. Также неплохо было бы узнать о том, какой сейчас год. Проще говоря, ему срочно требовалось поставить перед своим существованием новые цели, для того, чтобы ежедневно к ним идти и приближаться. Если он здесь оказался то значит это для чего-то было нужно. Будучи пожизненным атеистом, сложно верить в Бога и его прописные постулаты. Еще сложнее поверить в Него, оказавшись в подобной ситуации, ведь на ум в первую очередь приходят силы потусторонние и вовсе не светлые. Иначе как все это объяснить по-другому?